На следующее утро мы встали затемно, и как только разведнилось, тронулись в путь. Послушный умелым рукам Луиса, мотор работал как часы. Когда до кемп Томпсона оставалось 4-5 километров, и впереди показался порог, Матаита вдруг лег ничком на дно лодки и спрятался среди узлов и ящиков. Он сделал рукой знак Луису Барбуда, чтобы тот держал лодку, возможно, левее. Стоя на коленях на носу, Карлос Альберто отталкивался длинным шестом от камней и полисадос «Мы с Фредом взяли ручья. Спасем хоть их, если лодка вдруг опрокинется». Длинная скала делила перекат на два рукава. Вверх мы шли по правому, теперь же свернули в левый, держась подальше от берега, на котором лежал кемп Томпсон. Только нас подхватила быстрина, как я увидел на правом берегу три фигуры. Двое, судя по одежде, были колонистами, и один из них держал в руках ружье. На третьем я разглядел светлую сутану и миссионерский шлем. Они кричали и махали, однако нам в эту минуту было не до них. В узком протоке надо было глядеть в оба, чтобы не разбить лодку о камень. А трое на берегу продолжали кричать и жестикулировать. За гулом порога мы не разбирали слов, но их жесты были достаточно выразительны. Они требовали, чтобы мы немедленно подошли к ним. Мы с Фредом вопросительно посмотрели на Матеита. На его лице было написано решительное «нет». И как только мы вышли на плес, рулевой получил соответствующие инструкции. Лодка развернулась носом к течению и остановилась посреди реки. Мотор работал на малых оборотах. «Тройка» перестала махать руками и быстро спустилась к самой воде. Священник снова окликнул нас. Мы разглядели, что у него на поясе висит револьвер. Сидевший около моториста Фред покачал головой и поднес руку к уху, как бы для того, чтобы лучше слышать. Священник продолжал насаживаться. Фред снова покачал головой и показал рукой вниз по течению, дескать, нам туда. Миссионер тоже перешел на язык жестов. Смысл был очевиден. Мы должны немедленно пристать к берегу, чтобы отвести его со спутниками вверх по реке. Фред повторил свой жест. Почтенный пастор не на шутку возмутился. Он грозил нам кулаком. Топал ногами, потом опять что-то изобразил руками. Фред презрительно усмехнулся и вполголоса отдал Луису новую команду, предварительно вручив ему свое ружье. Мотор застучал громче, и лодка подошла поближе к берегу. Теперь нас отделяло от миссионера и его свиты метров двадцать пять. Фред наклонился, поднял мой дробовик и положил себе на колени. Карлос Альберто уже вооружился. Я держал в руках штуцер. Матаита все еще лежал между ящиками. Мимический диалог продолжался. Герпетолог сложил из пальцев фигуру, передающую понятие ехать верхом. Потом приставил большие пальцы к вискам и изобразил ладонями длинные уши, одновременно поводя нижней челюстью так, словно жевал жвачку. И, наконец, указал на человека в сутане. В переводе на обычный язык это следовало понимать так. «Достань себе осла и поезжай верхом». Мы дружно расхохотались, да и колонисты на берегу едва удерживались от смеха. Я поглядел на Матаита и впервые в жизни увидел хохочущего Тенегуа. Священник кричал, бесновался, грозился, Хотел даже вырвать ружье из рук колониста, но тот живо отступил на несколько шагов и что-то сказал своему пасторю. «Должно быть», — обратил его внимание на наше оружие. Праведный отец вспомнил, что проведение обычно на стороне того, кто лучше вооружен и ограничился страшными проклятиями. Фред спокойно выслушал его, потом сложил пальцы в фигуру, на которую в Лианосах обычно отвечают ударом ножа. Луис развернул лодку носом вниз по течению и дал полный ход. Вскоре мы подошли к Кэмп Томпсону, вернее, к тому месту, где некогда был Кэмп Томпсон. От поселка ничего не осталось, только черное пепелища. Мы опознали обугленные останки тачки. На самом берегу лежали закопченные бочки из-под горючего. «Кто-то вышел из кустов на мысу и помахал нам». «Это Илесио, сказал Карлос Альбертом. «Может, от него узнаем, что произошло». Мы причалили и услышали грустную историю. Томи на несколько дней отправился в Вилья Виченсио и Боготу, очевидно, чтобы организовать очередную охотничью экспедицию. Без него прибыл на алюминиевой лодке с подвесным мотором священник вместе со своей служкой и мотористом. Они пристали к берегу в кемп Томпсоне и потребовали дать им горючего, а платить отказались. Потом пошли дальше вверх по реке, но один из них зловеще посулил, что они еще вернутся. Леся не мог дать им отпор, и как только чужаки убрались в Освояси, Поспешил спрятать в лесу ружья своего хозяина и прочее ценное имущество. Тщательно прикрыл ветвями бензиновые бочки около посадочной площадки. Нагрузил лодку провиантом и другими вещами и отогнал ее в заросли в двух-трех километрах от лагеря. Меры предосторожности оправдались. Возвращаясь вечером в поселок пешком, Лесио почувствовал запах дыма. Постройки горели ярким пламенем. Спасать их было поздно, и он предпочел отсидеться до утра в лесу. Скорее всего, поселок подожгли колонисты. У них были веские причины недолюбливать охотников, которые почем зря били топиров, оставляя местных жителей без мяса. Но, конечно, без поддержки тех, в ком они видели представителей власти, колонисты не решились бы на такое. «А что же с лодкой священника, почему он требовал, чтобы мы его подвезли?» Элесио объяснил, что испанец напоролся на топляк, и его алюминиевая лодка пошла ко дну в пяти километрах выше кемп Томпсона. Святой отец отправил своих спутников вниз за другой лодкой, а сам решил погостить у колонистов. Попросив нас сообщить о случившемся Томми, Элесио снова ушел в лес. Мы продолжили наше плавание. Лишь теперь Матеита, наконец, отважился сесть. Вечером, одолев по пути два-три сложных порога, мы разбили лагерь в нескольких десятках километрах ниже кемп Томпсона. Только сошли на берег, как явился обед в лице стаи больших черных мускусных уток. Они вели себя так, будто никогда не видели людей. Селезень этого вида весит до 3,5 килограммов. Два селезня до да горсть фаринии. Вот и плотная трапеза на всех пятерых. Еще осталось немного на завтрак. На следующее утро мы видели на берегах и топиров, и копибар. Один топир вздумал пересечь реку, и мы едва не нагнали его на лодке. Выйдя на берег, он остановился, повернул голову, Поглядел на нас как бы с упреком, потом затрусил в чащу. На гравийных пляжах можно было увидеть парочку оринокских гусей. Жители Льяносов обычно называют их пато-каретеро, то есть шоссейными утками, потому что эти птицы любят открытые места. На самом деле это не утки, а именно гуси. Они совсем не бугливы. Но там, где люди начинают преследовать желанную дичь, быстро привыкают остерегаться человека и становятся такими же осторожными, как и другие дикие гуси. Под вечер мы облюбовали себе песчаный пляж для стоянки. Карлос Альберто развел костер и принялся варить гусей. Луис занялся рыбной ловлей, а мы с Фредом чистили оружие, подвешивали гамаки и писали в своих дневниках. Матаита взял ружьишко и отправился в лес. А обед еще не был готов, когда он вернулся, шагая чуть быстрее обычного, и остановился перед Фредом. Наконец тот поднял на него взгляд, тогда индейец указал рукой вниз по реке. — Следы, — тихо произнес он. — Следы Супаи. Большой доктор видел следы. Мы же встали и пошли за ним в нижний конец пляжа. Здесь побывали капибары, Пака оставил на мелком сухом песке отпечатки своих ног, похожие на след барсука. Вдоль опушки леса несколько дней назад прошел ягуар. У самой воды прогулялись черепахи-терекай. Мы увидели также следы ящериц, лесных крыс, крабов. И поверх всего тянулся странный отпечаток, словно здесь проехал небольшой грузовик но с одним только широким колесом. Извилистый след привел нас к капушке леса. Здесь он пропал на более твердой почве между кустов и бурелома. Супаи прошептал Матеита. «Да, никакого сомнения. Только анаконда может оставить такой отпечаток. Мы с Фредом хорошо его знали». Герпетолог присел на корточках, чтобы измерить ширину следа пятью. Его пять оказалось мала. «Ничего выдающегося», — сказал он, — «бывают и покрупнее. Метров шесть-семь будет. А вообще-то пригодилось бы для сравнения, если нам еще попадется действительно большая анаконда». По дит Марсу они больше этого не бывают», — заметил я. «Помнится мне, он обещал тысячу долларов за десятиметровую кожу, но никто так и не пришел к нему за наградой» и он решительно утверждал, что семь метров потолок. «Из того, чего Дитмарс не знает об анакондах, можно составить пухлый том», — сухо отметил Фред. «Думается мне, самых больших анаконд не так-то просто обнаружить. А найдешь, так еще попробуй поймать». Возразить было нечего. Мы вернулись в лагерь, наспех перекусили, потом Фред отправился вместе с Карлосом Альбертом на гноссоровку, а я укрылся под пологом от полчищ голодных кабаров и песчаных мух. Разведчики вернулись чуть не в полночь, их поиски ничего не дали. Рано утром мы стали собираться в путь. На одну из жерлиц попался большой плоскоголовый сом. Совершенно неправдоподобное создание, как, впрочем, и многие другие рыбы бассейна Аренока. Его нижняя челюсть, не знаю уж почему, похожа на лопаточку и выдается далеко вперед. У родственных этому виду верхняя челюсть лопаточкой выдается над нижней. Часть сома мы съели сразу, часть припасли для второго завтрака, хорошенько прожарив, голову заспиртовали. Сегодня мы собирались двигаться не спеша, высматривая по пути анаконду. Над рекой носились водорезы, Сапли статуями стояли по берегам. Мимо, кувыркаясь, прошли речные дельфины. Только лодка вышла на первый плес, как Матаита повернул голову, указал подбородком на нагромоздившийся у самого берега топляк и прошептал «Супаи!». Приглушив мотор, мы свернули туда. В самом деле, толстое бурое тело с круглыми черными пятнами на боках Обвивала сухие серые ветви и лоскуты почерневшей коры. Размеры немалые, если подходить с умеренными запросами. Мы видели метров около трех, а сколько скрыто под водой. Голова и полуметровая шея торчали горизонтально из развилки примерно в двух метрах над землей. Когда встречаешь змею в такой обстановке, чрезвычайно трудно определить ее размеры. Догадки, как правило, оказываются ошибочными. И чаще всего ошибаются в сторону преувеличения, до 50% и больше. Только специалисты склонны преуменьшать. «Ничего, анаконда», — отметил Фред. «Хотя крупной ее не назовешь. Вполне возможно, это та самая, чей лет мы видели вчера». «А ты что это взялся за дробовик?» «Как что?» Хочу добыть экземпляр для коллекции. А на конту надо бить из винтовки, тогда не испортишь кожу. Из твоей винтовки можно разве что добить ящерицу, которая уже сидит в сачке, ответил я. Твоя неизлечимая любовь к этой мухобойке приведет только к тому, что первый же экземпляр уйдет от нас. Ладно, если непременно нужна пуля, я к вашим услугам и я поменял двухстволку на штуцер. «Это уж чересчур», — продолжал спорить Фред. «Во всяком случае не стреляй в голову. Она нужна для коллекции». «Не бойся, при таком калибре можно и в шею стрелять», — успокоил я его. «Найди-ка покрепче, Карлос Альберто. Честное слово, обидно будет упустить такого славного ужа». «Сперва надо причалить и приготовить аркан» предупредил мой коллега. Как бы уж не начал отбиваться, когда мы возьмем его в оборот. Карлос Альберто спрыгнул на берег, держа на готове аркан. Матаита обмотал другой конец веревки вокруг толстого дерева. После этого я прицелился в змею на две ладони ниже головы и выстрелил. Надо отдать должное предусмотрительности Фреда. Как только прозвучал выстрел, анаконда чрезвычайно оживилась. Правда, живость ее была весьма беспорядочного свойства, что вполне понятно, ведь пуля перебила ей позвоночник. Голова и шея, можно сказать, уже умерли. Тело же бешено билось, ломая толстые сучья и сотрясая весь полисадос. Хорошо, что Карлосу Альберту удалось набросить петлю на шею анаконды, Не то роскошный экземпляр мог бы плюхнуться в реку, и тогда ищи свищи. Напрягая все силы, мы удержали змею и мало-помалу рожали ее кольца. Хвост снова и снова обвивался вокруг бревен. Того и гляди, захватит кого-нибудь из нас и стиснет как следует. Разумеется, выстрел убил анаконду, но она такая длинная что весть об этом далеко не сразу дошла до всех частей мускулистого тела. Мы провозились не меньше часа, прежде чем сумели, наконец, вытащить змею на берег и растянуть ее для измерения. «Шесть метров шестнадцать сантиметров», — объявил Фред. «Хвастаться нечем, но как сравнительный материал годится». «Ладно, теперь снимем кожу». Эта работа заняла у нас почти полдня. Голову отделили и тщательно препарировали. Кожу сняли, очистили от жира, натерли солью и повесили в тени сушиться. Потом мы ее свернем в мездрой наружу, а в следующем лагере будем сушить дальше. Остаток дня мы решили посвятить сбору рыбы для коллекции и пополнению наших запасов провианта. Ред и Карлос Альберто отправились с ружьями в лес. Луис и Матаита пошли удить рыбу. Я несколько раз забросил накидку и выловил изрядное количество мелких рыбешек. Архио Ахаракс с радужной чешуей и кирпично-красными плавниками, самые крупные в половину моего указательного пальца. Торако Харакс — такие прыткие серебряные монетки. Они способны пролететь по воздуху полтора метра. Это в двадцать раз больше их собственной длины. Другой вид рыбы словно лещ в миниатюре, но с зубоподобными бугорками вдоль челюстей снаружи. Другие виды рыб названия интересны только их теологам и аквариумистам. Для большинства людей это просто набор букв, для знатока – символ упоительной красоты. Были тут и сомы — шипоносые, с острыми кинжалами в грудных плавниках, пухлые панцирные сомики с широкими плавниками веером и тонюсенькие панцирные сомики с длинными острыми плавниками, паразитический сомик, который селится в жабрах своих крупных родичей и сосет из них кровь. Я еще разбирал свой улов, когда вернулись охотники — Матаита, похожий на узловатую корягу, сел под ледяным костра коптить оленину на завтрашний день. Карлос Альберто принялся готовить ужин. По речной глади рассыпалось отражение звезд, прежде чем мы кончили коптить мясо, и завернули его в высушенные над огнем листья бихау. Через редкую ткань комариного полога я смотрел, как тускнеет и умирает костер. Где-то кричала «Кваква».